Глава 3 Огон третьего крыла карателей Дейнатар Арданеллер Атрандер впервые за очень долгое время пребывал в состоянии близком к бешенству. Присущее ему, как и любому чистокровному дейнатару спокойствие, после событий последних дней дало трещину. А ведь очередная работа выследить и убить беглого мага в розыске, казалось бы, не представляло никакой сложности. Этого мага, Данелиона Арверийского Мрачного, Орданеллер обнаружил довольно быстро. Но потом, потом все пошло наперекосяк. Стычка с Данелионом, вопреки ожиданиям, закончилась для Орданеллера неудачей. Мало того, что маг и его девчонка – светлая магичка, смогли сбежать, так еще и самогон умудрился по-глупому подставиться под магическое эхо и оказался буквально погребенным под завалами обрушившейся отдыхальни. Чтобы выбраться, пришлось даже взывать к помощи Калионга. И о том, какими словами сопровождал этот процесс божественный покровитель, лучше лишний раз не вспоминать. Просто потому, что большая часть из них была не только грубой, но и правдивой. Ардонеллер и впрямь в тот момент чувствовал себя недальновидным и неуклюжим идиотом. Потом был не менее отвратительный разговор с дальним и нелюбимым родственничком, принцем Линеллером Сирским. Этот полуночник полукровка даже не стал дожидаться возвращения Ардонеллера в туманное королевство, откуда-то вызнав все подробности боя. Венценосный колдун заявился прямо в приграничную отдыхальню, где Агон пытался привести себя в порядок. И туманный паук его пожри, язвил как мог, любопытствуя, не пора ли Орданеллеру на пенсию. Правда, после короткого мордобоя Линеллер все же признал, что был неправ. Даже сообщил причину, по которой Агон не смог справиться с Данелионом. Но информация о неучтенном древнем артефакте и связи на крови не успокоила. факт остался фактом. Орданеллер провалил дело. Впервые в жизни. После такого даже в столицу возвращаться не хотелось. Несколько дней Огон оттягивал момент разговора с королем, находя себе необязательные формальные дела в приграничье. Осмотр гарнизонов, проверка боеготовности – Глухая ярость в нем постепенно утихала, но когда Арданеллер практически созрел предстать перед королевскими очами и признать свое первое поражение, появилось это... Подумать только! Какая-то человеческая девчонка посмела унизить его на виду у кучи народа, сравнить его... Огона третьего королевского крыла карателей с каким-то паршивым охранником и во все всеуслышание заявить о найме. Да этой нищенки за всю жизнь столько денег не накопить. Найду, прорычал Арданеллер, вылетая из отдыхальни на ночную улицу с окровавленным мечом в руке. Из-под земли достану. Платформа плавно скользила по дороге. Я же сидела среди мешков и притворялась ветошью. Задремать так и не получилось, но даже простой отдых все равно шел на пользу. Да и вообще, успею еще отдохнуть. Главное сейчас – оказаться как можно дальше от злосчастной ресторации и ненормального дипломированного мага. Около четверти часа ничего не происходило. И я даже позволила себе облегченно вздохнуть. Сбежала. Но стоило мне расслабиться, как платформа под испуганный возглас возницы резко затормозила. «Рывок. Другой. И мы встали, как вкопанные. Я напряженно замерла и даже дышать старалась реже. Может, это просто обычное дорожное происшествие? Ну, мало ли кто под колеса бросился?» Однако в следующий миг надежды разбились, ибо на платформу вскочил Дейнотар. «Мамочки!» – молнией мелькнула паническая мысль. И следом вторая. «Нашел!» В лунном свете высокая мощная фигура мужчины выглядела устрашающе. Сверкающие ртутной яростью глаза, развивающиеся на ветру снежные волосы и мрачное, со шрамами лицо вновь напомнили мне демона из преисподней. Я вдруг почувствовала себя букашкой под сапогом. Еще чуть-чуть, и от меня оставят мокрое место. В какой-то отчаянной попытке спастись, я перевернулась на четвереньки пытаясь уползти вглубь повозки и зарыться поглубже среди мешков, но не успела и на сантиметр сдвинуться, как меня схватили за шиворот и как котенка за шкирку вздернули, поднимая, после чего молниеносно выпрыгнули со мной с платформы на улицу. О сопротивлении не могло быть и речи. Я даже пискнуть не смогла от обуявшего ужаса, а в следующий миг осознала себя прижатой к стене соседнего дома. Стоящий напротив, почти вплотную Дейнатар, прищурился и вкратчиво спросил. «Значит, ты меня наняла?» Я кожей чувствовала исходящий от него жар и злость. «Господи, ну почему мне не могло хоть раз нормально повести? Почему этот надменный тип меня нашел? И как теперь с ним расплачиваться? Не натурой же! Хотя, если он меня сейчас прямо тут прибьет, и натура не поможет». «Ох...» «Соберись, Инга!» «Соберись!» «Мы оба разумные лю...» «Представители разумных рас!» «Мы обязаны договориться!» «Послушай, мне правда жаль, но у меня не было выбора!» «Как можно тактичнее начала я!» «Извини, что втянула во все это!» «Я действительно рада, что ты смог выжить и избежать от...» «Сбежать?» «Прорычал мужчина, нависая надо мной!» «Да как ты вообще посмела такое предположить? Мало того, что ты оскорбила меня ложью и выставила каким-то паршивым наемником перед целой толпой народа, так теперь и это? Да и нотары не сбегают. Никогда!» «Ну... э... извини...» Перепугавшись такой тирады, выдавила я и судорожно сглотнула. «Я не местная. Я не хотела тебя оскорбить». «Просто пыталась выжить, избежать от Гордара и его людей. Честное слово, не вру. Не врешь? «Хм, а ведь и впрям не врёшь». Полыхающая ртутная ярость в глазах Дейнатара да неожиданно поубавилась. «Значит, не местная, говоришь?» И заинтересовала одного из сильнейших магов в округе. «Занятно». «Ладно». Считай, что она время избежала смерти. По крайней мере, пока не расскажешь. Зачем настолько понадобилось Гардару, что его наемники, не раздумывая, решили самоубиться об меня? «Самоубиться?» Всплеск удивления даже страх оттеснил. «То есть ты их всех убил?» Недоверчиво вытаращилась Яна Блондина. «Женщина, ты серьезно?» С недоумением посмотрел на меня тот. «Ты на самом деле до сих пор в этом сомневаешься?» «Но их там было человек десять!» Пролепетала я. 12. Механически поправил Дейна пристально вглядываясь в меня, словно исследуя какую-то неведомую зверушку. «Неужели ты не видела, к кому обратилась за помощью?» «Уж форму-то наверняка опознала». «Там... в зале темновато было», — промямлила я. «Я наугад побежала». На лице блондина проскользнула странная улыбка, особенно жуткая от того, что коснулась лишь левой стороны губ. Правая же сторона лица, изуродованная шрамами, так и осталась неподвижной. «Наугад, значит», – протянул Дейнотар. «Но сейчас я рядом, и мы вроде никуда не торопимся. Можешь рассмотреть внимательнее». Послушно кивнула, смотрю. Изображаю сосредоточенность и понимание. Темно-серая, строгая, но не сковывающая движений форма с какими-то металлическими тонкими пластинчатыми вставками. Материал плотный, слегка отливает серебром при свете луны, однако в тени становится дымчатым. На уровне груди по левой стороне идут несколько вертикальных угольно-черных плашек с насечками. Брюки заправлены в высокие сапоги из мягкой кожи. Ну и пояс с оружием. Мечом, ножами и какими-то местными аналогами сюрикенов. Кстати, рукоять у меча, несмотря на кажущуюся простоту, весьма дорогая и старинная. Ручная работа, похоже. Даже навскидку этому оружию более ста лет. Так, не о том думаешь, Инга. Соберись. Думай о том, кому такая форма может принадлежать. Наемникам? Нет, этот тип оскорбился, когда я сравнила его с наемниками. Убийцам? Да ну... Вряд ли даже в таком гадком мире убийцам позволено разгуливать просто так. Стражи? Нет, стражников я видела на воротах, и выглядели они совсем по-другому. Но кто он тогда такой? Служащий каких-нибудь элитных королевских войск? Вроде у них тут монархия. Ну? Не выдержав, поторопил блондин. Я тяжело вздохнула и жалобно уточнила. А подсказку можно? Занятно, вместо ответа вновь протянул он. И в каком же диком уголке нашей планеты не знают о карателях Дейнатар?» Пришлось потопиться и тихо признаться: Насчет вашей планеты ничего сказать не могу. Я как бы вообще не отсюда, совсем. Мгновение молчания а потом недоверчивое. Попаданка, что ли? Да, со вздохом кивнула я. И при этом сильный темный маг. «Да, судя по всему. И как давно из ограниченного мира переместилась?» – уточнил Дейнатар. «Несколько часов назад», – ответила я. И тут же столкнулась с впившимся в меня колючим взглядом. «Всего несколько часов? Значит, это произошло недалеко от города?» – хищно прищурившись, произнес он. «Где конкретно?» Я ни малейшего эха не чувствовал. И когда-то успела пополнить магический резерв – Промычала я, растерявшись от такого количества неудобных вопросов за один раз. Однако принять решение, стоит ли сообщать этому типу о разговоре с богиней и ее помощи, не успела Со стороны дороги раздался быстро приближающийся шелест, а буквально через пару секунд рядом с нами остановилось небольшое транспортное средство. Чем-то оно напоминало наши машины, только более вытянутая и парящая над землей. Вместо колес местный Мерседес имел лишь небольшие дуги, под которыми что-то светилось, явно магическое и удерживающее его в воздухе. Пока я с интересом рассматривала чудо иномирной техномагии, свечение погасло. Машина опустилась на мостовую, устойчиво встав на те самые дуги. А потом двери открылись, и интерес мгновенно вытеснила паника. Из машины вышел гардар. Он был зол, и он был не один. Следом за колдуном появились трое очередных наемников. «Черт, это просто апофеоз невезения!» Я быстро взглянула на Дейнатара. Тот прибывших тоже заметил и теперь, стоя в полуоборота, следил за их приближением. Спокойно, безо всякого желания покрошить в капусту. «Ну да, теперь-то на него никто не нападает. Так с чего бы за меня впрягаться?» Сейчас просто отойдет в сторону, а я, а меня. Меня заколотило от страха. Господи, и помолиться-то некому! Ну почему? Почему я предложение о Шарис не приняла? Может, хоть она помогла бы? На подошедшего колдуна я смотрела, как кролик на удава, ноги будто чужими, ватными стали. И усталость опять навалилась. С неожиданно четкой ясностью я поняла. Все. В этот раз не сбежать. Понимал это и Гордар. Мельком посмотрев на меня, он лишь пренебрежительно улыбнулся и перевел взгляд на Дейнатара. После чего с легким почтительным поклоном поприветствовал. «Мое почтение, Агон Да Дейнатар в ответ даже не кивнул. Лишь бесцветно спросил. «Чего тебе, Гардар? «О, я ни в коей мере не хочу отнимать вашего времени», – откликнулся колдун. «Лишь хотел лично убедиться, что между нами не будет недопонимания и заверить вас в своей лояльности. Мне только что сообщили о неприятном инциденте в ресторации, и я, разумеется, понимаю, что вы вправе оскорбиться на это нападение. Но, уверяю, это произошло ненамеренно». Вся вина лежит только на идиотах-наемниках, которые не разобрались в ситуации. Разумеется, принять вас за наемника – это только их глупость. Убив их, вы были абсолютно в своем праве. Я лично приношу свои извинения за подобное дикое оскорбление. А солгавшую женщину я заберу и, разумеется, сразу же по возвращении домой немедленно подвергну наказанию. В этом нет необходимости. Дейнатар улыбнулся одной стороной губ и неожиданно добавил. Поскольку она сказала правду, на несколько мгновений стало тихо. Я не верила своим ушам. Да и Гордар, похоже, тоже. Он с шумом прочистил горло и хрипло с запинкой произнес. — А гон... мне показалось, что... Нижайша, прошу прощения. Но разве каратели Дейнатар... «Они могут, мы все можем при желании», – холодно оборвал посланника блондин. «И если нам предложат хорошую цену». «Цену?» – полыхнувший ненавистью взгляд Гардара тотчас метнулся ко мне. «Ах ты дрянь», – зашипел колдун так, что у меня кровь в жилах застыла. «Да я, ты убираешься отсюда немедленно», – оборвал Дайнатар. «И делаешь все, чтобы больше не попадаться мне на глаза». На скулах Гардара аж желваки заходили. Однако спорить он не осмелился. Резко развернулся и помчался к машине с такой скоростью, что едва своих наемников не сбил. Раздались хлопки дверей, и машина, рванув с места, скрылась в ночной темноте. И только теперь я окончательно осознала, что сейчас произошло. Гардар уехал, да и Натар почему-то за меня заступился. «По-настоящему!» «Почему?» Поднимая глаза на мужчину, только и смогла спросить я. Тот вновь усмехнулся своей жутковатой улыбкой и сообщил. «Мне стало интересно». «Интересно? Так в вашем мире попаданцы, насколько я поняла, не редкость». «Верно. Но их не хотят любой ценой заполучить сильные маги», резонно отметил блондин. «Но почему ты решил, что они лгут, а я говорю правду?» «Я дейнатар». «Мы всегда можем отличить правду от лжи», – бесцветно сообщил он. «К тому же реакция Гардара после моих слов о цене защиты говорила сама за себя. Ты действительно являешься ключом к чему-то крайне важному, по его мнению. А Гардар достаточно опытный колдун. Его мнение о магических и околомагических вещах стоит принимать во внимание. Итак, в чем причина?» Почему люди, которые прекрасно подготовлены и знают, как мало у них шансов на выживание, все равно набросились на меня? Да, в логике мужику не откажешь. Но стоит ли ему отвечать? Вон, одному уже рассказала все, понадеявшись на помощь. В результате меня едва не убили. А если этот тип поступит так же? Я уже говорил, что не занимаюсь благотворительностью». Когда молчание затянулось, холодно напомнил дейна Тар. «Моя помощь стоит дорого. Очень дорого. Так что выбор у тебя невелик. Ты можешь рассказать то, что действительно меня заинтересует, и взамен получить защиту от Гордара. Либо я просто разворачиваюсь и ухожу. А с колдуном и прочими возможными проблемами разбирайся сама». «И убеждать этот беловолосый демон умеет. Ведь одна я действительно тут не выживу». Но, черт, что же делать? Кто ты все-таки такой? Решила прояснить я хотя бы это. Судя по отношению к Гардара и его людей, я, конечно, догадываюсь, что ты личность известная. Но все же... Нет, и вот чего он такое каменное выражение лица состроил? Я разумный вопрос, между прочим, задала. Откуда мне, по поданке, знать об иномирных знаменитостях? Может, никакой особой власти у него и нет. Может, этот тип просто начальник местного чопа. Огон третьего крыла карателей Дейнатар Арданеллер Атрандер. Племянник Зарила Туманного. Правителя Туманного королевства. Отчеканил блондин. Племянник короля? Хм, ладно, каюсь. Насчет чопа была не права. Власть у него и впрямь имеется. И не маленькая. Повезло же наткнуться. Теперь понятно, чего Дейнатар так взбеленился, когда я его с простым наемником сравнила. А что такое огонь? И кто такие каратели? Женщина. Ты меня всю ночь расспрашивать собралась? Не всю. Я еще поспать надеюсь. Нервно слетела с губ само собой. Пришлось тут же потупиться и добавить жалобно. Но узнать-то хотя бы основное. Я должна? И вообще? Меня Инга зовут. «Хорошо, Инга. Отвечу», – помедлив согласился Арданеллер. Но сказано это было таким ледяным тоном, что даже дурак бы понял. Больше расспросов не потерпят. Каратели Дейнатар – это боевые отряды, которые подчиняются лично королю. Лучшие из лучших воинов, наделенные правом судить и карать от имени Заориила Туманного. Любое наше решение – казнить или миловать – «Равно решению короля». «Ого!» – не удержалась я от удивленного возгласа. «Ничего себе, карт-бланш! Похоже, этим карателям правитель абсолютно доверяет, раз предоставил возможность убивать от собственного имени кого угодно». «Всего таких отрядов, крыльев, четыре», – продолжал тем временем ардонеллер. «Я, как нетрудно догадаться, отвечаю за третье». «Значит, огонь – это что-то вроде нашего генерала», – заключила я. «Именно. Однако…» «Далеко же тебя от королевского дворца забросила. Я вроде бы на все жизненно важные вопросы ответил, перебивая процедил блондин. «А теперь хочу услышать, что расскажешь ты». «Ладно», – я кивнула. Потом, набираясь храбрости, глубоко вздохнула и выпалила. Но сначала поклянись, что действительно не станешь меня убивать и не будешь требовать выйти за тебя замуж. И второй раз за вечер сподобилось увидеть чистейшее изумление на лице деинтара. Замуж? Переспросил он с таким видом, словно не поверил своим ушам. Жен Инго, да ты хоть представляешь, насколько даже само предположение подобного абсурдно? Деинтары практически никогда не связывают свои жизни с жизнями людей тем более да нотары моего статуса. «Никогда!» «Вот и хорошо», – обрадовалась я. «Значит, тебе ничего не стоит дать такое обещание, верно?» «Более чем». Глаза Орданеллера сверкнули, и он отрывисто произнес. «Я, Орданеллер Атрандер, клянусь кровью и покровителям Калионгам, что не стану убивать тебя, Инга, и никогда не предложу выйти за себя замуж». При последних словах у него аж глаз дернулся. Словно сама мысль о подобном вызывала едва ли нервотный рефлекс. Мои слова – истина. Фет Эрит. «Будет так», – автоматически перевела я с латыни последние слова. И тут же охнуло, когда между нами вспыхнула небольшая дымчато-голубая искра. «Удовлетворена», – бесцветно уточнил Дейнотар. «Да, кажется». «Я механически кивнула, все еще находясь под впечатлением от магических спецэффектов, казалось бы, обычной клятвы. Тогда я слушаю». Я глубоко вздохнула и вкратце поведала о кольце, из-за которого оказалась в этом мире. Правда, о встрече с Шер, как и в разговоре с Гардаром, умолчала. Не знаю почему, но мне казалось это правильным. Что-то внутри упрямо твердило. «Сообщать о знакомстве с богиней нельзя». Вместо этого сказала, что портал перебросил меня в рощу, недалеко от города. А что? Ведь действительно перебросил? Какая разница чей? В главном-то я не солгала. Да и Нотар, правда, слегка нахмурился и задумчиво пробормотал. Все-таки странно, что я ничего не почувствовал. Но дальше рассуждать на эту тему я ему не позволила. Быстро продолжив свой рассказ, будто и не заметила реплики Арданеллера. Гардар меня каким-то образом зачаровал и в гостиницу, отдыхальню привез. Только там мне удалось прийти в себя и сообразить, что что-то не так. Я решила разузнать, зачем понадобилась магу. Ну и подслушала его разговор с торговцем, из которого выяснилось, что ради этого кольца Гардар хочет на мне жениться и убить, дабы стать полноправным наследником артефакта. Я перепугалась и попыталась сбежать. «Ну, а дальше ты знаешь». «Значит, ты являешься владелицей какого-то мощного артефакта. Осталось лишь узнать, какого конкретно», – задумчиво проговорил Арданеллер. «Опиши его. Золотое кольцо, украшенное мордой какого-то животного. Откровенничать как с Гардаром, и описывать подробно артефакт я не стала». «Конечно, Натар обещал, что не будет меня убивать. Но, как говорится, слово и назад взять можно». А в их магии я пока не настолько хорошо разбиралась, чтобы полностью довериться каким-то спецэффектам после пары слов. В общем, сообщать все подробности беловолосому демону совершенно не хотелось. Я замолчала. Орданеллер задумчиво смотрел на меня, словно что-то решая. И в ожидании его решения я аж дыхание затаила. С каждой секундой, нервничая, все сильнее. А может, зря и не описала кольцо подробнее? А вдруг история покажется ему не стоящей внимания? А если... Что ж, ладно, произнес Арданеллер, Считай, что ты меня заинтересовала. Сделка в силе. Гордара ты больше не увидишь. Утром я возвращаюсь в Туманное Королевство. Ты идешь со мной. Мы выясняем, какую пользу ты, как маг, можешь принести короне. После этого будем в расчете. Только теперь я судорожно втянула носом воздух обхватила себя руками, стараясь унять пробившую нервную дрожь, и тихо выдавила. «Спасибо». А потом неожиданно зевнула. «Господи, сколько я уже на ногах? Сутки? И сколько еще придется провести?» Устала посмотрела на Дейнатара. Тот поймал мой взгляд и, видимо, оценив мое состояние, смилостивился. «Ладно, все остальное выясним завтра. Сейчас тебе нужен отдых». После чего жестом приказал следовать за ним, и, развернувшись, направился к ближайшему перекрестку. Я, естественно, постаралась не отставать. Миновав пару поворотов, мы оказались у дверей какой-то отдыхальни. Выглядело заведение намного проще, чем достопамятный элит-престиж. Никакой позолоты на ручках, самая обычная дверь, да и внутри мрамором и не пахло. Видимо, Арданеллер не выбирал, просто зашел в первую попавшуюся. Но лично мне было плевать, лишь бы не трогал никто. Когда мы с Ардонеллером подошли к стойке регистрации, стоявший за ней парень вытаращился на Дейна Тара так, словно перед ним возник сам Всевышний. Даже рука, в которой молодой человек держал ручку, слегка дрогнула. «Нам нужен номер-дубль», спокойно и не обращая внимания на реакцию регистратора, проговорил Ардонеллер и положил на стойку несколько монет. Деньги вернули парня в реальность. Тот быстро сгреб монеты, взглянул на меня и, сально улыбнувшись, начал заносить запись в регистрационную книгу. «А вот во мне проснулось желание убивать. Мысли парня были прозрачны, как хрусталь. Он посчитал меня девушкой облегченных моральных принципов. И этот, черт побери, было крайне обидно. Ногти буквально заныли от желания стереть мерзкую хмылочку с лица этого идиота. Вторая дверь направо от лестницы», – проговорил довольный парень. «Желаю приятно провести время в нашем заведении, Огон. Если что, услуги наших...» Он выделил это слово. «Девушек также в вашем распоряжении. Уверен, мы подберем что-нибудь с не менее экзотической внешностью». Я поперхнулась негодующим вздохом. А когда ардонеллер неожиданно притянул меня за талию и повел к лестнице, и вовсе почувствовала, что готова взорваться от гнева. Мало мне того, что один посчитал бог весть кем, экзотикой легкодоступной, гейшей местного пошиба. Так и этот белобрысый гад еще и не отрицает, что меня снял. Теперь желание расцарапать чью-нибудь физиономию проецировалось на Дейна Тара. Я чеканила шаг по ступенькам и представляла, как вторая половина лица мужчины начинает соответствовать той, что обезображено. «Был бы полный фэн-шуй», – со злорадством подумала я. Хотя. Он и так жизнью наказан. Наверняка постоянный клиент в таких заведениях. Кто с таким страшным вообще спать захочет, если не за деньги? А он ведь тебя от гордара спас. Неожиданно промелькнула на задворках сознания И проснулась совесть. Что я в самом деле на мужика взъелась? Ведь, если подумать, для маскировки такая позиция и впрямь идеальна. Никаких других объяснений не нужно. Если уж по справедливости, даже страшные шрамы не делали Дейнатара неприятно отталкивающим типом. Тот же парень со своей сальной ухмылкой, несмотря на внешнюю нормальность, вызывал куда больше отвращения. Кстати, если с левой стороны смотреть и шрамов не видеть, так ордонеллер вообще красавцем выглядит. Правда, холодным, холеным и бездушным, как и вся их чертова надменная ангельская раса. В общем, плевать на всех. Главное, сейчас я смогу лечь и поспать. А регистратор местный может думать все, что захочет. Он меня не знает, и я его тоже. Однако, когда мы вошли в выделенный нам номер, от Дейнатара я все же отстранилась с облегченным вздохом. Слава Богу. Хоть комната оказалась пусть и небольшой, зато с двумя кроватями. Кроме них и стола посредине здесь больше ничего не было. Но кроме кровати мне ничего и не требовалось. «Тебе было так неприятно, что я обнимал тебя?» Внезапно прозвучал бесцветный вопрос. «Вот еще новости. Смотрите-ка. А наш мистер надменности самовлюблённость, кажется, мою неприязнь учуял. И это пришлось ему не по нраву». Я обернулась и, посмотрев на Дайнатара, холодно сообщила. «Мне был оскорбителен подтекст, с которым ты это делал». «Даже так? И он еще удивляется?» Это окончательно вывело меня из себя. «Послушай, ардонеллер, не знаю, как тут у вас с этикетом, но в своем мире я из весьма интеллигентной семьи», отчеканила я со злостью. «И отношение к себе, как к какой-то девке гулящей, не приемлю. Сейчас я не расторапала вам обоим глаза только потому, что осознавала. Такая легенда необходима для маскировки. Но это не значит, что я была от нее в восторге». Я бы предпочла что угодно другое. Сообщив это, я резко развернулась к кровати. И больше не обращая на Дейна внимания, разулась и легла. Но едва закрыла глаза, как услышала неожиданное. Хорошо. Я учту эту информацию. Ого! Неужели у этого черствового индивида все-таки присутствует уважение к людям? Спасибо. Уже спокойнее поблагодарила я и подтянула к себе тонкое одеяло. Все. Спать. Надо спать. Однако, вопреки ожиданиям, издергавшиеся нервы не позволяли организму спокойно отключиться. В голове вертелись обрывки воспоминаний сегодняшнего дня. Кольцо, портал, богиня, ненормальный колдун. Столько стрессов я за всю предыдущую жизнь не получала. А встреча на платформе с Арданеллером после моего побега – жуть ведь! Память услужливо воспроизвела вид до с полыхающим взглядом в свете Луны. Я аж вздрогнула. И ведь главное, как же быстро он меня нашел, при том, что даже не знал, в какую сторону я побежала. Тоже, что ли, колдовство какое-то применил? Любопытство шевельнулось. Чуть приоткрыв и скосив глаза, я увидела, что Арданеллер, хоть и лег, но еще не спит. И не удержалась от вопроса. «А как ты меня нашел?» Выследил. Коротко ответил тот. «Вот так? Просто?» «Я известнейший следопыт в королевствах. «Я кого угодно найти могу, даже мага с маскировочными чарами высшего уровня, за тысячи километров от себя», – равнодушно пояснил Дейнатар. «Надо же!» – и говорит так, словно это обычная констатация факта. Я окончательно открыла глаза и, перевернувшись на бок, деловито уточнила. «Магия? Супернюх?» «Нет». Сухой ответ не удовлетворил, поэтому я продолжила допытываться. «А что тогда?» Меня ведет сила Калионга. «М, м понятно. А кто такой Калионг? Слушай, Инга. Арданеллер хмуро взглянул на меня: Я могу обходиться без сна неделю. Ты способна на подобное? Не. Тогда спи. Да, кто-то явно не в настроении общаться. Ну и ладно, потом спрошу. Тем более, действительно давно пора спать. Еще неизвестно, что ждет завтра. Или даже через пару часов. Может, Гардар все-таки опять пришлет своих отмороженных наемников, из тех, которым не важно, что Арданеллер крутой боец. Ворвутся сюда, а я тут сплю. От этой мысли в кровь ударил адреналин. Спать сразу расхотелось, и я заворочилась на кровати. Потом не выдержала и позвала. Арданеллер. Что еще? Глухо отозвался тот. «А если люди Гордара опять нападут? Я их убью. А если маг среди них тоже будет? Я и его убью. Но ты говорил, он сильнейший в округе. Это не важно. Я любого мага убью. Спи». «А, да заснит ты уже, Инга. Иначе сам тебя усыплю». От тихого, но все таки рыка стало не по себе. И появилось четкое осознание. Угрозу исполнят». А проваливаться в искусственный сон и испытывать на себе местные методы магического или физического воздействия не хотелось. Поэтому я закрыла глаза и повернулась на другой бок, уткнувшись носом в стенку. Хм… Интересно все-таки. Как бы он меня усыпил? Мелькнуло в голове, и мозг начал вырабатывать гипотезы, проводя аналогии с нашим миром. Вряд ли он стал бы тратить на меня химические средства. Вполне возможно, это была бы акупунктура. Ткнул бы пальцем в какую-нибудь точку на теле. И я в отключке. Хотя вот Гардар, например, явно использовал магические чары. Интересно, а как вообще магии человека усыпляют? Как вообще эта магия действует? Так и подмывала все эти вопросы задать Дейнатару. Но я стойко держалась. Только ворочалась сбоку бок. Внезапно, при очередной смене положения тела, я вдруг услышала приглушенную ругань. Но даже удивиться не успела, как сознание резко провалилась в темноту.